На него не обратили внимания, смотрели на доктора, и Гриша бочком бачком пробился на прежнее место, за спинку дивана. «Капитан был уже за столом вместе с офицерами», — сказал, не вставая. «Объясняю происшедшее, господа. Буду краток, поскольку времени мало. Наш гость сделал неожиданное предложение, на первый взгляд фантастическое». Он предлагает провести Артемиду протокой Ривьер-Сале на другую сторону перешейка, в бухту Гран-Кю-де-Сак-Марен, чтобы избавить нас от фрегата капитана Ансу. Да, такого еще не случалось. Суда нашего размера никогда не ходили этим запутанным, заросшим, полным камней проливом, только рыбачьи лодки. Это отмечено и подчеркнуто в Лоции. Но у нас, по сравнению с другими бригами, весьма малая осадка. Узнав, что не более 7 футов, полковник сказал ⁇ «Иль Эст-Посибль ⁇ то есть это возможно. Полковник? ⁇ вырвалось у Мити. Да, он сообщил свое имя ⁇ Шарль Шато. Но заметил, что лучше называть его полковником, так он привык. Судя по всему, он в давние времена был офицером одной из повстанческих армий. Но не в этом суть. Он обещает провести нас через соленую реку а затем, мимо всех опасностей, большой кюдесак. Это дает нам шанс, в то время как восемь наших малюток коронат против сорока пушек коричневого быка шансов почти не дают. Мы, конечно, можем погибнуть со слабою, но не надо забывать, что цель не в этом. Она в выполнении нашей миссии в Гаване. И капитан почему-то взглянул на Гардемарина Невзорова, а тот почему-то порозовел». — Простите, Николай Константинович, — осторожно вошел в разговор лейтенант Стужин. — Вы понимаете, что неизбежны вопросы, если позволите? Капитан кивнул. — Вы верите этому человеку? — Да, вопрос. Гарсунов постучал костяшками о стол. — Скорее верю, чем нет. И Петр Афанасьевич тоже. Я потому и попросил присутствовать при разговоре не Владимира Игоревича с его блестящим французским, капитан слегка кивнул Мичману Сизарову, «а доктора?» «Поскольку доктора лучше нас разбираются в человеческих душах». А совсем без переводчика оказалось беседовать затруднительно, хотя поначалу полковник настаивал, чтобы один на один. У него странный, очевидно, местный выговор, и мы с Петром Афанасьевичем даже вдвоем не всегда сразу понимали собеседника, но разобрались». А не скажет ли Петр Афанасьевич, в чем причина возникшего доверия? спросил лейтенант Новосельский, кажется, со спрятанным раздражением или подозрением. Прежде всего он ненавидит французов, ответил за доктора капитан. Говорит, что есть причины. Мечман Сезаров потер гладко выбритые щеки. Но ведь говорить можно что угодно, а если он затащит нас в ловушку, из которой мы ни туда, ни сюда? «Но мы и так в ловушке», — возразил Горцунов. «Какой смысл полковнику жертвовать своей, пусть и совсем старой жизнью, чтобы загнать нас еще глубже? Ведь он отдает себя нам в заложники и понимает, что в случае измены живым не уйдет. Понятно, если бы у него были счеты с русскими, но он видит нас впервые, за что же ему губить нас?» «Чужая душа потемки», — заметил штурман Иван Данилович. «И путь по ривьер-соле тоже потемки. Еще неизвестно, пройдем ли». «Если старик честен, то, видимо, пройдем», — вмешался доктор. «А быть нечестным нет у него никакого резона». «То есть?» — спросил лейтенант Новосельский. «Дело как раз в причине, которая движет им», — проговорил Гурцунов. Новосельский хмыкнул. «Он что, много запросил в награду?» Капитан чуть поморщился. «Доктор, объясните вы. Я же говорю этот вопрос для знатоков человеческой натуры». «Какой я знаток?» — поморщился доктор. «Да и вопрос не столь уж сложен. Полковник не просит ни денег и ничего такого. Он сказал, спасите ребенка». Естественно, все молчали с удивлением и вопросом. И доктор продолжил. «Речь идет о мальчике, которого привел старик. За мальчиком охотятся». Помните, я рассказывал о событиях 802 года, когда 300 солдат, негров и мулатов, под командой полковника Луи Дельгре взорвали себя в форте на склоне вулкана Матуба. Часть родных полковника, видимо, погибла, но кое-кто из тех, кого не было в форте, остались живыми. Не знаю, какая уж там степень родства, но этот мальчик один из потомков Луи Дельгре, кажется, единственный из оставшихся в живых. «И кому он помешал?» – недоверчиво спросил Мичман Сезаров. «Трудно это понять из короткого рассказа нашего гостя. Дело кажется вот в чем. Многие на Гваделупе чтят погибших в форте, и прежде всего Луи Дельгре, как героев. Но похоже, что это почитание такое... официальное, что ли. А есть люди, то ли секта какая-то, то ли клан, которым ненавистна память о Луи Дельгре». Они убеждены, что он виновник гибели 300 человек. Мол, то ли он вынудил их пойти на самоубийство своим командирским приказом, то ли толкнул на этот шаг каким-то колдовским внушением. Здесь немало намешано фанатизма и суеверий. Люди эти считают, что с той поры, виновником всяких бед на острове стал дух Дельгре. Иначе они называют его Матуба, по имени Вулкана. В ураганах и плохих урожаях Во вражде разных групп и эпидемиях, в неудачной рыбной ловле и несчастных случаях, во всем виноват Матуба. А существует Матуба этот не сам по себе. Он воплощен в потомках того злосчастного командира форта. И пока хоть кто-то близкий по крови полковнику Дельгре живет на острове, людей будут преследовать всякие беды. Так утверждают эти охотники за Матубой. Это длится уже полвека. Охотники, видимо, не дремали все это время, и носители Матубы повывились. Но всякий клан ищет жертв для своей веры. Если нет настоящих, их придумывают. Едва ли мальчик настоящий потомок мятежного полковника. Скорее всего, фанатики избрали его случайно, для поддержки, как говорится, угасающего вдохновения. Началась охота по всему острову. Добрые люди прятали ребенка, а изверги выслеживали. Подробностей наш гость не излагал мало времени, а суть такова. Какое-то время назад мальчик оказался у старика, полковник-авторитет у местного населения. Пока он жив, для ребенка прямой опасности нет. Но, — сказал полковник, — жив я буду уже недолго, и когда меня не станет, не станет и моей власти над здешними людьми. Их страх перед охотниками за Матубой — Станет сильнее желание рисковать ради чужого ребенка. В конце концов, кто он такой для них? Ну а мы-то? Чем можем быть полезны этому туземному полковнику и мальчику? Как-то кисло спросил старший офицер Стужин. В голосе его так и слышалось. Мало того, что вляпались в ловушку, так еще должны заниматься всякой ерундой. Полковник просит, чтобы мы увезли мальчика с Гваделупы, сказал доктор. «Куда?» — спросил Стужен, сдерживаясь. «Куда угодно, подальше от острова. Он думал, что мы пойдем в Европу, и говорил о каком-нибудь монастырском приюте для детей в одной из европейских стран, в Испании, в Италии. А когда узнал, что наш путь на Кубу, обрадовался. Это не составит для вас труда. Устройте там мальчиков в какой-нибудь обитель, там его не будут искать. Да он и не станет никого интересовать, если покинет остров». «Мало нам других забот», — сказал лейтенант Стужин и дернул себя за бакенбарды. «Но, Александр Гаврилович», — тихо сказал штурман, — «ребенок же». «Сейчас Стужин скажет, мало нам хлопот с одним ребенком», — мелькнуло у Гриши, но вмешался капитан. «Условия не столь уж трудные, и его следует учитывать, если принимать предложение полковника. Вопрос в ином...» Следует ли это предложение принимать? Думаю, что не следует, веско произнес лейтенант Новосельский. Мальчишка может быть просто уловкой, чтобы разжаловить наши чувствительные души. Кончится же тем, что мы въедем в заросшую джунглями протоку, а из джунглей попрыгают на бриг две сотни размалеванных воинов в банановых юбках с копьями и этими тамтамами. Я не хочу быть съеденным живьем. И в жареном виде не хочу. Но, Илья Порфиревич, здесь все же не новая Гвинея, вмешался доктор. Все же христианская цивилизация. Оно и видно, сказал Мичман Сезаров. Матуба всякая. Ну, дикость встречается везде, возразил доктор. Даже у нас на родине. Но там меня ни разу не ели, вспомнил Новосельский. Но и здесь пока не ели, усмехнулся доктор. Вот именно, что пока. «Господа», — сказал Гурцунов, — «давайте к делу, а?» «А мы одели, Николай Константинович», — тряхнул рыжий шевелюрый Новосельский. «Взвешиваем обстоятельства». «Лично у меня не вызывают доверие темнокожие полковники в драных штанах, этакие аристократы из туземных племен». «И напрасно, Илья Прокофьевич», — возразил доктор. «Полвека назад освободительные войны на Антилах...» подарили истории немало выдающихся личностей с темной кожей, в том числе полковников и генералов. На острове Гаити даже был император-негр Десалин и правил весьма недурно, пока его не убили белые плантаторы. «Мир праху его!» — сумрачно добавил Горцунов. «Однако же вернемся к нашим делам». «Да ведь решение-то принимать и вам, Николай Константинович», — напомнил Мичман. «Естественно». Однако до того момента мне хотелось бы выслушать ваши здравые суждения, а не анекдоты. Извините, господа. Кстати, сейчас ваши сомнения еще более усилятся. Полковник сказал, что для уменьшения осадки полезно будет сгрузить коронады на туземные лодки, которые пойдут впереди Брига. А потом уйдут далеко вперед, расставят наши орудия у выхода из пролива и встретят нас с салютом из картечи, Закончил стужен. Он уже не прятал раздражение. «Как они без станков-то?» — напомнил штурман. «Как-нибудь», — разъяснил Новосельский. «Дикари изобретательны. Но в самом деле, Николай Константинович, какие гарантии, что это не заподня? «Никаких», — сказал Гурцунов. «Кроме честного слова старого полковника и его честных глаз. И его тревоги за мальчика, которая показалась мне большой и искренней». Тревога за мальчика заставляла страдать и Гришу. Тревога за маленького кудлатого Павлушку. И у то Гриша ни на миг не усомнился в благородстве полковника Шарля Шато. Поль, конечно же, должен быть спасен. Мало того, у Гриши глубоко внутри царапнулась одна догадка. Она тут же скомкалась, забылась, но оставила похожий на солнечное пятнышко след. Стараясь ухватить эту догадку, как желтую бабочку в ладони, Гриша перестал на минуту слушать офицеров, а потом спохватился, вновь навострил уши. «Если кого-то интересует мое мнение», — по мальчишечье звонко говорил Гардемарин Невзоров, «то я все же предпочел бы сражаться с французами». Капитан опять постучал пальцами по столу и, наконец, выговорил. «Я тоже. Но при одном условии, Гардемарин, Дорогой мой Митя, если вы съедете на берег, купите у рыбаков лодку с парусом, возьмете пакеты, которые мы везем в Гавану, пройдете через Краибское море и доставите документы по месту назначения. Боитесь, что не получится? И я боюсь. Мы все время забываем о нашей главной задаче, господа. А без ее выполнения все, что мы делаем, теряет смысл. «Оно так...» после общего недолгого молчания, сказал штурман Иван Данилович. Капитан встал. «В протоке пойдем, разумеется, на веслах. Александр Гаврилович, готовьте их немедля. Хорошо, что не поднялись деньги. С длинными мачтами там идти невозможно. Вверху переплетаются всякие лианы, мангры и прочая нечисть. На марсовой площадке надо будет посадить матросов с топорами». Подчиненные полковнику лодки помогут нам буксировкой. Помогут они. Хоть бы орудия не утопили. Опять не сдержался Стужин. Капитан медленно посмотрел на него и ничего не сказал.